Один лишь Норгуримпочи, медитируя на леопардовой шкуре, занимался привычным трудом в то дивное утро сладкого, как говорят итальянцы, безделья. После длительных водных процедур и полного очищения посредством бинта, пропущенного через весь пищевод, йог выполнил несколько труднейших осан и застыл в абсолютной неподвижности. Воспарив над пространством и временем Его дух покинул бренную оболочку и устремился в космическую беспредельность. Поднимаясь от простейшего к сложному и перелетая из одной долины нездешней, само собой разумеется, в другую, прилежный визионер принялся вызывать видения, предписанные искателем нирваны, чему обучился, сидя на мучной болтушке и чистой воде, в подземелье монастыря Тигровое логово. устремив взгляд туда, где должен был находиться большой палец правой ноги, и различив его внутренним зрением, он представил себе, как с пальца сходит кожа, отваливается гниющее мясо и обнажается белая кость. Так последовательно освобождаясь от плоти, он из надзвездных бездн мог различать каждую косточку своего скелета. Прежде чем узреть, свет предстояло, как положено, пройти сквозь тьму собственной смерти. Таков был смысл упражнения. Обратив себя в мертвеца, Йог начал превращать в скелеты все существа, населяющие Вселенную. Он ясно видел, как под влиянием его всемогущей воли громозится гора костей. Они трещали, лопались, обращались в пыль, но гора продолжала расти, захватывая все видимое пространство. И тогда вдруг взметнулось пламя, мгновенно пожравшее отвратительный холм смерти. Когда Норбу впервые удалось вызвать подобную фантасмагорию, он не выдержал и потерял сознание. Вернее, впал в нескончаемый кошмар, из которого невозможно было вырваться. Сметенное сердце рвалось от боли и ужаса, а проснуться, одолеть наваждение не удавалось. Нельзя было пошевелить ни рукой, ни ногой. Казалось, что оцепеневшее тело превращается в глыбу льда. Из мрачной бездны его вывел наставник. Объяснил неопытному созерцателю, что тот не вполне освободился от вожделений и привязанностей мира и предписал новый ряд видений. И тогда... Фантастические чудовища заполнили подземелья, отвратительные демоны с гнилостным дыханием и гнойно сочащимися очами, клыкастые ведьмы, гребенчатые драконы и змеи окружили несчастного узника с разных сторон. Вновь взметнулось очистительное пламя, и Нор Буримпочев впал в то же бессознательное состояние, когда человек ощущает себя бесконечно несчастным и ничего более не сознает. После этого он проболел несколько дней, мечтая о смерти. Но все это осталось в далеком прошлом. Теперь же для Норбу избавиться от страшилищ было не труднее, чем выпить чашку воды перед дыхательной гимнастикой. И вот настала минута, когда созерцатель увидел яркую звезду, выплывшую из самых недр его собственного полузасыпанного песком скелета. За ней тянулся шлейф из нестерпимо ярких шариков. Нор Буримпочи начал считать их и насчитал ровно 40 Это было, как учил наставник верным признаком совершенного освобождения. Как легко оказалось медитировать на этой лужайке. Никогда еще Нор Буримпочи не испытывал такой удивительной свободы. Видения повиновались без малейшего внутреннего усилия. Сказывалась, очевидно, близость святых мест. Норбуримпочи не успел опомниться, как из-за его лба выкатилась светлая жемчужина и, упав вниз, пронзила землю и другие оболочки мироздания, воду, ветер и жаркий огонь. В тот же миг тело созерцателя сделалось невесомым и прозрачным, как лед, исчезли кости и вся внешняя видимость. Но это продолжалось недолго. Достигнув пятой стихии, пустоты у края вселенной, жемчужина, подобно хвостатой комете, описала исполинскую дугу и, полыхнув несказанным светом, вошла в пупок. Это было зерно лотоса. Из него тотчас же проклюнулся росток, распустился чудесный бутон, открывая спрятанное сокровище. «Видеть Будд» научил йога тот же наставник — множество раз заставляя воображать образ божества во всем его величии и красоте.